Глава двенадцатая. Пётр Демьянов. «Ах ты хитрюшка! Я видел, как ты пальцы скрестил!» Шепчет Петька мне прямо в ухо. «Надо же, какой внимательный нахаленок, легкий как пушинка! Я и не думал, что пятилетние мальчишки такие крошечные и такие ягозливые!» Бэмби идет рядом, сопит громко и молчит. И это меня жутко веселит. она похожа на маленького боевого ежа ощерившегося колючками на весь свет губу свою выпятила вперед и хмурится ты же не расскажешь своей маме хмыкаю я корсары своих не сдают хитро подмигивает мальчишка а я вдруг понимаю что абсолютно ни хрена не понимаю я не понимаю почему тащу на руках чужого ребенка почему как крысы за дудочником иду за чертовой бабой Почему бросил важного бизнес партнера и попёр к своему врачу мальчишку, за которым мать не смогла усмотреть, и анализ ДНК не нужен? Зачем мне лишняя головная боль? Нет объяснений всему этому безумию, как и нет объяснений тому, что пацан, словно прогнанная через ксерокс, моя копия. «Петька, я в аптеку забегу, словно меня тут не существует». Обращается лилия к вертящемуся, словно юла мальчишке, восторженно рассматривающему сверкающие витрины дорогих магазинов. А потом, Ма, а можно мы с Филибустером сразу пойдем к попугаям? Блестит глазенками Петюня. Нет, я быстро посмотрю цены на лекарства, куплю. В общем, вон там, на лавочке, меня подождите. Петр Дмитриевич, пожалуйста. Мне спокойнее, когда я могу контролировать вас. Меня? Еще никому не удавалось меня контролировать. Но, когда ты так командуешь, я трепещу. В ее взгляде недоверие и напряженность. И губежка оттопыривается теперь как-то обиженно. И мне? Черт бы меня подрал. Я хочу ее укусить за этот чертов оттрюненный лепесток, избить с нее гребаную спесь и... Ох, и мысли роятся в моем мозгу. Если бы она знала, то точно давно перегрызла бы мне глотку, из которой рвется вот прямо сейчас идиотский смешок. И Петьку я послушно усаживаю на лавку. Надо же, обычно я не слушаю никого и не поддаюсь приказам и дрессировке. А тут как под гипнозом. Я что-то смешное сказала? Давай так. «Я пойду в аптеку, а вы посидите с Петром на лавочке». «Господи, сбежать бы хоть куда! Хоть в эту грибучую аптеку, лишь бы отвлечься ненадолго от девки, которая под стол пешком ходила наверняка, когда я уже по бабам шлялся. Она же совсем девчонка, сколько ей? Ей лет двадцать пять, а меня, похоже, начинает ломать кризис среднего возраста. Седина в бороду и все такое». Говорят, такое случается у мальчиков годам к сорока. Тебе лет сколько? Это важно для похода в аптеку? Интересуется она ехидно. Поганка какая. Да, думаю, что мне купить, чтоб не слышать твоих подколок. Это в аптеке не продают. Галоперидол только в больнице можно получить. Но вам можно просто заняться ЛФК. Как это? Чувствую себя полным ослом. Попался на удочку вредной губастые бабенки. Это легко. Спортивным шагом дойти до экскалатора, съехать до парковки и оставить нас в покое наконец-то. Не, не пойдет, ухмыляюсь я. Почему? Я жопой не умею вилять, как спортивные ходаки. И вообще, где Петька? Истерика в ее голосе меня настораживает. Это что, она так шутит? Детка. Я не мальчик, не надо играть со мной. Где Петюша? Нет, она не шутит. В медовых озерах плещется паника. Я оглядываюсь, озираюсь по сторонам. Мальчика нет там, где я оставил его всего минуту назад. Да какую минуту? Секунды считанные. Что ты за мать такая? Истерично рычу, чувствуя, как мое спокойствие превращается в мясорубку ужаса. «Никогда в жизни я не терял холоднокровие так, как сейчас». «Я? Я? А, черт с вами!» Девка стрелой бросается куда-то в сторону. «Я стою и впервые в моей жизни не знаю, что делать». «А куда мама побежала?» Тонкий голосок, звучащий совсем рядом. «Эй, Флюбубастер! вы пока ругались, я в аптеку сходил. Там мне тетенька витаминный чуп сдала». А еще сказала, что таблетки у них дорогие. Я сказал, что мама официантка работает, а она... Я оторву тебе уши. Обвалившись на чертову скамейку, хриплю я. Одно за другим, а потом... Чего? Он меня и не слышал. Чавкает своим леденцом и шуршит оберткой, украшенной дурацкой уткой. Расправляет ее пальчиками, присев на корточки возле скамейки. «Боже, надо сказать Карке огромное спасибо, что у нас нет детей. Иначе я бы давно отправился туда, где выдают галоперидол. Идем маму искать», — выдыхаю я. Ощущение такое, будто я провел два десятка переговоров за полдня. Состояние выжатого до цедры лимона. А Бэмби не надо искать. Она появляется рядом, словно чертик из табакерки. Заплаканная, жалкая. Хочется ее прижать к себе и сунуть ей в рот успокоительный леденец, мать его. Я в аптеку. Из последних сил рычу я. Пожалуйста, не перечь, умоляю. Мне надо в аптеку, срочно. А потом к попугаям, да? Да, ведь? Подскакивает на месте Петюня, которого крепко держит за руку его мать. Молчит, как воды в рот набрала. Чертова проклятая дура. «Ма, ну, пожалуйста!» «Пётр Дмитриевич, погодите!» «Вот!» — сует мне в руки аккуратно разглаженные деньги, сумму смешную. «Это на лекарство! И, пожалуйста, не перечьте!» показывает ровные белые зубки. «Акулка вредная! А у меня все мысли сейчас только о...» «О леденце, мать бы его, так! Надо бежать отсюда! Я не храбрый флебустьер, а трусливый койот!» «Детка, гусары денег не берут, вы флебустьер, они прекрасно берут, а потом к попугаям, или так, или никак». Я смотрю на притихшего ребенка, он тоже видит ослиное упрямство своей матери. «Ну что ж, напросилась куколка, я коварный, и я? Петька хочет попугая? Что он там еще желает? Хорошо!» Моя ухмылка людоедская ее не трогает. В аптеке я покупаю лекарства и прошу провизоршу вызвать управляющего торговым центром. Он прибегает почти сразу, услышав, кто хочет его видеть. Хитроглазый, как и все наемные торгаши, моментально понимает мое задание. «Я вас понял. Все, на что посмотрит женщина и мальчик. Лыбится красавчик». Уже подсчитывая, что поимеет с восхитительные сделки. Все счета вам. Его улыбка искусственная и фальшивая, и он так же, как и я, не понимает, зачем мне все это надо. Передай им вот это, сую в руки управляющего пакет с лекарствами, и даму их доставите. Отчитаешься мне лично. Что сказать? Куда вы делись? По делам срочно уехали. Обычно так вину заглаживают, если. Передай, что я держу свое слово и выполняю клятвы. Кривлюсь я. Обещал, что оставлю их в покое, сдержу слово. Да, я трус, и мне никто не нужен. Ни мальчики ушастые, ни бабы с оленьичьими глазами. Я хочу снова в свою прекрасную жизнь.